Часть 3. Глубокое питание как образ жизни. Глава 10. Четыре столпа человеческой диеты. Блюда, которые программируют ваш организм на здоровье, красоту и ум. Существует человеческая диета, которая в потенциале обеспечивает оптимальное питание любому человеку, вне зависимости от расы. Человеческая диета это не длинные списки допустимых и запрещённых блюд, а скорее набор стратегий. Четыре стратегии, которые я называю четырьмя столпами человеческой диеты, объединяют все традиционные диеты. Лучшие шеф-повара используют все четыре стратегии. Именно поэтому я говорю, что шеф-повара это первые диетологи. В типичной американской да и русской диете задействуется только одна из этих стратегий использование свежих ингредиентов. Если вы когда-нибудь видели в музее экспонат древний человек, то должно быть, помните всевозможные наконечники стрел и копий. Или, может быть, диораму с охотниками, которая угрожающе целит оружием в огромное чудище с бивнями, а на заднем плане женщины коптят мясо на костре. Если смотреть на историю таким предельно мужским взглядом, то можно предположить, что агрессия помогла древним людям добывать больше дичи, чем конкурентам. Благодаря чему они пережили их всех, размножились, вышли из Африки и добрались до всех уголков мира. Но это лишь половина истории. Другая половина начинается после того, как дич убивают и приносят домой. Эта глава переворачивает историческую сцену на 180 градусов, показывая, что настоящими героями нашего исторического путешествия были повара. Потрясающая изобретательность, креативность и прилежность, с которыми люди занимались кулинарным искусством, заслуживает большего научного внимания. Охотиться умеют многие животные, но только люди изобрели сложные методики по добыче всех возможных питательных веществ из съедобного мирового круга. Эти знания, унаследованные, улучшенные и переданные следующему поколению, родились из пробы ошибок и вдохновения. Варожены этими навыками, Джули и Чайлд Древнего мира смогли укрепить человеческую эволюцию куда более широким набором питательных веществ, чем было бы возможно иначе. Джулия Чайлд знаменитая американская женщина-кулинар. В этой главе мы рассмотрим региональные кулинарные традиции со всего мира, не для того, чтобы определить лучшую, а чтобы разобраться, что в них общего. Если вы прослушали все предыдущие главы, то несомненно у вас создалось впечатление, что я не считаю необходимые условия для здоровья или болезни чем-то таинственным. Правила здоровой жизни свободно передавались из поколения в поколение. Любой, кто достаточно любопытен и обладает здравым смыслом, может понять эту логику. Не нужно нам и чесать в затылке, раздумывая, какой новой модной диете нужно следовать, а от какой, раз уж так настаивают эксперты, следует дружно отказаться. Нам нужно всего лишь вернуться к той пище, которая провела нас через самые тяжёлые испытания, с помощью которых мать-природа безжалостно проверяет и улучшает свои создания. то, что мы предпочитаем вкус еды, которая тысячелетиями успешно помогала нам не только предотвращать рак, защищать сердце и поддерживать иммунитет, чтобы он боролся с болезнями, но и гарантировала нормальный рост и здоровье детей наших предков и их детей и детей и их детей, не просто счастливое совпадение. Любую модную диету можно назвать успешной, но лишь четыре столпа Четыре класса блюд питательный фундамент самого вида Homo sapiens. Сделали нас теми, кто мы есть. Четыре столпа основания человеческой диеты. Один из способов сесть на здоровую диету просто взять традиционную кухню любого региона и в точности её скопировать. С этим есть только одна проблема мы так не делаем. Когда вы покупаете сборники рецептов, допустим, о кинавской или средиземноморской кухне и готовите по ним, вы очень редко воссоздаёте те самые блюда, которые едят в этих регионах. Почему? Потому что рецепты обычно неточные. Авторы толкуют их по-своему, заменяя труднодоступные или незнакомые ингредиенты аналогами, которые можно найти в любом ближайшем супермаркете. Традиционные жиры, например, сало, заменяются рекомендованными правительством растительными маслами. Почему это проблема? Послушайте главу 7. Разнообразное разделочное куски мяса, незнакомые и часто недоступные, заменяются нежирными аналогами без костей и кожи. Любое блюдо, требующее на приготовление более часа, просто выбрасывается. А если для рецепта требуются домашние компоненты, например, бульон на косточке, свежие макароны или ферментированные овощи, то его переписывают в более удобном виде, и вы получаете инструкцию по приготовлению блюда лишённого всего, что делает его по-настоящему вкусным, аутентичным и полезным. Получается обычная еда с экзотическими приправами. Я покажу вам, чего не хватает во всех этих поваренных книгах. Те компоненты традиционной кухни, которые убирают из типичных современных диет или поваренных книг, это те самые компоненты, которые есть в любой успешной традиционной диете. Я называю эти компоненты четырьмя столпами мировой кухни. Эта фундаментальная пища обеспечивает здоровым людям по всему миру постоянный приток питательных веществ, который вне зависимости от региональных кулинарных тонкостей обеспечивает организму именно такое питание, на которое он запрограммирован природой. Каждая местная интерпретация, с виду кажется уникальной, но с точки зрения ваших клеток все здоровые диеты по сути одинаковы и основываются на одних и тех же четырёх столпах. мяса на кости, ферментированная и пророщенная пища, внутренности и другие гадкие кусочки, свежие, не переработанные растительные и животные продукты. Для наших вкусовых рецепторов спектр региональных кухонь также разнообразен, как и экология планеты. На Гавайях до прибытия капитана Кука самым распространенным блюдом было пои. Паста, сделанная из обжаренного и засушенного корнеплода тару, который можно хранить месяцами, легко разбавить водой, а потом ещё и ферментировать. Чаще всего пое ели вместе с рыбой, кокосами и бананами. Что интересно, алии или правящий класс ели меньше пое и больше питательной еды, в частности рыбы, и при этом были выше. Я подозреваю, что, как и в любом другом обществе, причинно-следственная связь между ростом и доступом к отборной еде представляла собой замкнутый круг. Лучше питаясь, люди вырастали выше, а высокий рост облегчал доступ к лучшему питанию. Примерно до 1940 года эскимосы нацилик питались практически исключительно тюлененой рыбой или лишайниками. В современных монгольских пустынях Кочевые пастухи верблюдов едят в основном молочные продукты, немного злаков, много корнеплодов и мяса и пьют много чая. В тропических лесах Папуа-Новой Гвинеи, одно из последних сохранившихся племён охотников-собирателей, комбайи, едят жирных личинок гигантских мух, ящериц, птиц, растёртую сердцевину саговой пальмы, а в особых случаях мясо откормленных свиней. В Западной Африке земледельцы народа Мофу выращивают просо, фасоль и арахис, собирают насекомых и выращивают коз и кур, как и тысячи лет назад. Каждая из этих видов очень различных диет содержит блюда, которые могут показаться вам очень странными, но вот питательные вещества, содержащиеся в них, также знакомы вашему организму и вашему эпигеному, как соль или вода. Вот что с точки зрения клеток вашего организма очень странно: так это растительное масло и большие дозы сахара. Если вы питались согласно стандартной встроенной в пищевую пирамиду диете, то любая аутентичная региональная диета, какой бы экзотичной она ни казалась, в купе с отказом от растительного масла и сахара принесет вашему организму, вашим клеткам и генам давно ожидаемое облегчение. Но вам не обязательно переезжать, чтобы получить пользу от кулинарных традиций. Просто включите в свой рацион блюда, соответствующие всем четырём столпам. Начните с того, чтобы есть что-нибудь свежее каждый день, а потом старайтесь ежедневно готовить себе что-то из двух или более указанных категорий. Французская кухня. Конечно, пищу никакого одного региона нельзя назвать самой здоровой в мире. но французская кухня всё равно особенная. На фоне всего мира французская кухня выделяется своим разнообразием, глубиной и доходящей до изболованности чувственностью. Французы в буквальном смысле написали учебник кулинарного искусства. Любой шеф-повар, подготовленный по западному образцу, обязан своими навыками Огюсту Эскофье и его предшественникам. Кто-то может сказать, что Китай заслуживает быть названным здесь наравне с Францией, потому что именно в Китае изобрели многие блюда, к которым мы сейчас относимся как к данности. Но в отличие от китайской, итальянской или мексиканской еды, французская еда, подаваемая в США и по всему миру, часто готовится с использованием старых, как мир методик, что позволяет ей сохранить неподражаемый вкус, питательность и полезность. Можно смело сказать, что французская кухня твёрдо стоит на всех четырёх столпах Почему именно французская кухня, а не какая-либо другая, дошла до 21 века практически такой же, какой была во времена Наполеона? Если отвечать кратко, из-за снобизма, у этой знаменитой французской черты характера есть и хорошая сторона, потому что без неё, привозносимого всеми дара аутентичного и эпикурейского самовыражения, никогда бы не существовало. Средний класс начала XIX века хотел доказать, что поднялся выше простых физических потребностей и в насыщении. Результатом стал новый бренд готовки, который богачи, получившие возможность нанимать лучших поваров, назвали Grand Cuisine великая кухня. Grand Cuisine и тогда и сейчас остаётся стилем готовки, применяемым в лучших ресторанах. Шеф-повара искали лучшие региональные ингредиенты, у которых тогда был сезон. и доводили до совершенства методы их приготовления, чтобы обеспечить не сколько максимальную питательность, сколько максимально тонкий вкус. Гран Квизин добилась такого статуса, потому что делала акцент на удовольствии от еды, а не чисто на её питательности. Несмотря на этот новый акцент, Гран Квизин появилась в то время, когда единственным съедобным материалом были настоящие ингредиенты, а не глутамат натрия или сахар. Так что, концентрируя настоящие качественные ингредиенты, чтобы добиться интенсивного вкуса, шеф-повара просто не могли одновременно не концентрировать питательные вещества. Кодифицирование grand cuisine в профессиональных текстах сохранило, словно в янтаре, старинные методики получения лучшего вкуса и питательных веществ из пищи, выращиваемой в Европе и Азии. В классической французской кухне встречаются блюда, представляющие собой все четыре столпа, и это не совпадение. В главе 5 я рассказывала вам об испанском парадоксе. Сравнительно небогатые иммигрантки из испаноязычных стран, питаясь традиционными блюдами этих стран, почему-то рожали более здоровых детей, чем американские женщины. Как вы наверняка слышали, есть и французский парадокс. Сравнительно низкое число случаев болезни сердца, несмотря на диету, которую скромной никак не назовёшь. Но теперь, когда вы понимаете, что эти традиционные диеты на самом деле намного полезнее, чем типичная американская диета, то видите, что никакой тайны в этом нет. Разгадка проста: здоровые жиры, минимум сахара и множество блюд, соответствующих всем четырём столпам, начиная с мяса на кости. Первый столб Мясо на кости. Наслаждаться вкусом хорошо приготовленного мяса легко. Но мы не рождаемся со знанием того, как вкусно его приготовить. Этому приходится учиться. Искусство приготовления вкусного мяса довольно простое и приятное, но если вы никогда не видели, как его правильно готовят, то сами не догадаетесь. В чём же секрет? Оставьте мясо на кости. Ужин на День благодарения для многих американцев самый запоминающийся в году. Ани съедают большую птицу, приготовленную целиком. Когда вы готовите мясо, чем больше всего остаётся вместе жир, кости, костный мозг, кожа, прочее соединительное ткань, тем лучше. Этот раздел познакомит вас с простыми методиками, которые используются и первобыдными народами, и поварами гранд-куизен, и которые делают вкус мяса сочным, сложным и насыщенным. Чем лучше материал, с которым вы работаете, Тем лучше будет вкус и тем полезнее блюдо будет для вас. По этой и не только по этой причине лучше всего вам подойдёт мясо животных, которых растили гуманно и пасли на почве, богатой минералами. Я покажу вам четыре правила, которые нужно знать, чтобы сохранить и улучшить вкус и питательность всех наших драгоценных животных ингредиентов. А ещё я покажу вам научные данные, которые объясняют, почему освоение искусства готовки мяса это первый шаг к овладению настоящей силой еды. Первое правило готовки мяса не пережарьте. Есть два типа людей. Одни любят стейки с кровью, другие нет. Если вы любите мясо слабой прожарки, то узнаете, к какому из этих двух типов относитесь, ответив на простой вопрос. Что расстроит вас больше, если в ресторане вам подадут недожаренное или пережаренное мясо? Когда я снова начала есть мясо после экспериментов с вегетарианством в аспирантуре, мнение Лёка, что хорошо прожаренное мясо это зря потерянное мясо, меня не убеждало. Но изучив химические основы прожаренного и непрожаренного мяса, я снова поняла, что его первобытный инстинкт его не подвел. Я все еще помню, как же трудно мне было проглотить первый окровавленный, комковатый и похожий на резину кусок, когда я перешла на другую сторону кулинарной пропасти. Прекрасная коричневая бульонная подливка люка значительно облегчила мне этот опыт. Теперь, двенадцать лет спустя, я уже намного мудрее. И мне даже мясо слабой прожарки кажется жилистым, грубым и лишённым всякого вкуса. Никогда к нему не вернусь. Если уж разговор зашёл о стейках, то дело не в размере, а в консистенции и текстуре. Пережаренное мясо жёсткое, потому что его жиры, белки и сахара перепутались и слились воедино во время дикой и жаркой химической оргии. В результате получается своеобразный тканевой полимер, который труднее резать, труднее пережёвывать и дольше переваривать. И что ещё хуже, многие необходимые нам питательные вещества разрушаются. Разрушенные питательные вещества не просто удаляются, вежливо попрощавшись. Когда вы их съедаете, организм не может просто слить их в какую-нибудь метаболическую канализацию. Когда тепло убивает питательные вещества, оно вызывает реакцию между питательными веществами, формируя новые химические соединения, в том числе известные канцерогены, например, арены и лактамы, а также другие молекулярные сцепки, которые повреждают ваши почки и кровеносные сосуды. Когда мясо готовится правильно, вредных реакций происходит меньше. Питательные вещества и вкусовые компоненты сохраняются и переходят в мясной сок, где становятся более биодоступными и легко абсорбируются. Какой же тепло считать избыточным? Если вы разрезаете мясо и из него не выделяется ни капли сока, оно уже слишком пережарено. Стейк должен быть сочным и красным. Я рекомендую вам начать с мяса слабой прожарки, а потом, когда привыкнете к нему, переходить к мясу с кровью. И вот ещё что: Если вы знакомы с программой Энтони Бурдена, то уже знаете, что посетители ресторанов, заказывающие хорошо прожаренные стейки, получают самое старое мясо из не самых лучших кусков. Дело не в том, что шеф-поварам так не нравятся клиенты, заказывающие коричневые стейки. Им просто нужно сохранять самые свежие продукты для тех, кто может почувствовать разницу. Второе правило готовки мяса влажность, время, разные ткани. Недавно на вечеринке я встретилась с темноглазой перуанкой с озорным акцентом, которая только что открыла для себя медленноварку. Она 2 года пылилась у неё на верхней полке кухонного шкафа, пока приехавшая в гости подруга не освободила её из плена. Целую неделю они ели только супы и похлёбки, и моя новая знакомая просто влюбилась в медленноварку, на которую до этого годами не обращала внимания, потому что она давала такой вкус. Когда я сказала ей, что хороший сложный вкус означает хорошую питательность и медленная варка лучше пользоваться как можно чаще, она влюбилась еще и в меня. Мало кто задумывается о том, что говоря о вкусе шеф-повар одновременно говорит и о питательности. Когда он говорит, некоторым вкусам нужно время, чтобы развиться, он имеет в виду, что выделение некоторых питательных веществ приходится ждать довольно долго. Медленная готовка мяса это лучший способ превратить обычное блюдо в экстраординарное, причём с точки зрения и вкуса, и питательности. Потенциальный вкус мяса, да и любой другой еды, зависит от его сложности. В зависимости от того, какую часть туши мы возьмём, под мясом понимаются мышцы, сухожилия, кости, жир, кожа, кровь и железы. Каждая из этих тканей целый мир химического разнообразия. Когда это разнообразие попадает к вам на язык, вы чувствуете его вкус, а богатый вкус означает, что вас ждет целый мир питательных веществ. На самом деле вам и медленная варка не нужна, чтобы готовить мясо медленно и наслаждаться тем же самым вкусом и пользой. Нужны лишь влажность, время и разные ткани, как можно больше разных: связки, кости, жир, кожа и так далее. Влагу можно удержать в мясе разными способами: готовить суп. тушить, не снимать крышку, чтобы пар не уходил, часто поливать соком при запекании в духовке, и это поможет молекулам воды сотворить настоящее волшебство. Как это происходит? Превращение, например, холодной и безвкусной куриной ножки в прекрасное на вкус блюдо начинается, когда разогретая вода, содержащаяся в мясе, создаёт идеальные условия для гидролизного развязывания. При умеренной температуре нагревания молекулы воды играют роль миниатюрных ножовок, аккуратно разрезая длинные прочные белковые нити и делая нежной даже самую жёсткую ткань. И поскольку вода также мешает близлежащим нитям соединяться, не образуются те самые белковые клубки, из-за которых пережаренное мясо настолько жёсткое. Как гидролизное разрезание превращается во вкус. Всё очень просто. вкусовые сосочки на языке маленького размера. Рецепторы, к которым прикрепляются химические вещества, тоже маленькие. Так что те вещи, которые передают вкус, вкусовые лиганды, тоже должны быть маленькими. Если бы вы откусили кусочек холодной сырой куриной ноги, то не почувствовали бы особого вкуса. Готовка выпускает спрятанный вкус, потому что во время гидролизного разрезания некоторые белки распадаются на очень маленькие сегменты, Короткие нитки аминокислот под названием пептиды. Пептиды достаточно маленькие, чтобы поместиться на наших вкусовых рецепторах. Когда им это удаётся, мы получаем ощущение сытости, которое производители пищи называют пятым вкусом или умами. Остальные четыре вкуса кислый, горький, солёный и сладкий. Почему дополнительные ткани, кожа, связки и так далее, делают мясо питательнее? Молекулы воды растягивают соединительную ткань в коже, связках, хрящах и даже костях, выпуская особое семейство молекул гликозаминогликаны. Среди трёх самых знаменитых членов этого семейства вы найдёте в пищевых добавках для здоровья суставов: глюкозамин, хондроитин сульфат и гиалуроновую кислоту. Но этим переработанным добавкам далеко до наваристых похлёбок, содержащих всю большую семью этих молекул. Более того, хрящи и другие соединительные ткани почти безвкусные до готовки, потому что, как и мышечные белки, огромные молекулы гликозамина, гликанов просто не помещаются на вкусовых рецепторах. А после медленной готовки многие аминокислоты и сахара отрезаются от материнских молекул. После этого мы уже чувствуем их вкус. Мясо, приготовленное на медленном огне, более питательно, чем его замученные родственники, по одной ещё причине минералы. Во время варки из костей и хрящей, а также из самого мяса выделяются минеральные соли. Эти ткани настоящие склады минералов, богатые кальцием, калием, железом, сульфатами, фосфатами и, конечно, натрием и хлором. Оказывается, наши вкусовые рецепторы умеют обнаруживать больше этих ионов, чем мы ранее подозревали, в том числе кальций, магний, калий и, возможно, даже железо и сульфаты, не только ионы натрия и хлора, из которых состоит поваренная соль. Пережарив мясо, вы заключаете все эти вкусные компоненты в неудобоваримую матрицу из полимеризованной плоти, которая формируется, когда мясо начинает высыхать. Вы можете почувствовать на вкус, а ваш организм использовать только те минералы, которые остаются свободными и доступными. Немного о сложности вкуса. Нам говорили, что некоторые вкусовые рецепторы чувствуют только солёный вкус, другие только кислый, третьи только горький, а четвёртые только сладкий. Но исследования показывают, что отдельные рецепторы, конечно, отвечают в основном только за один вкус, но всё-таки умеют одновременно обнаруживать несколько разных вкусовых лигандов. Оказывается, что чем больше разных вкусов присутствует одновременно, тем лучше мы чувствуем каждый из них. Когда пептиды и ионы соли соединяются возле одного и того же рецептора, результатом становится не удвоение вкуса, а мощное в 1000 раз усиление сигнала, посылаемого в мозг. Получается, что наши вкусовые рецепторы созданы таким образом, чтобы помогать нам идентифицировать сложность как вкусовую, так и питательную и получать от неё удовольствие. Именно поэтому, например, хот-доги Или ещё лучше, настоящая колбаса вкуснее, если их есть с квашеной капустой или горько-сладкой горчицей. Кому-то из вас безусловно будет не хватать какого-нибудь вопера или Биг Мака, но не забывайте, глутамат натрия и свободные аминокислоты в фастфуде обманывают ваш язык. Искусственный ароматизатор глутамат натрия, натриевая соль глутаминовой аминокислоты связывает вкусовые рецепторы точно так же, как пептиды из мяса приготовленного на медленном огне. Глутамат натрия и другие гидролизованные белки делаются с помощью того же гидролизного разрезания, но доведённого до конца, полного разрушения животного или растительного белка и разделения его на отдельные аминокислоты с последующим рафинированием. В магазинах здорового питания эти усилители вкуса продаются, например, под брендом BrexAminas. И они не полезнее для вас, чем гидролизованные соевые соусы. Проблема с этими продуктами в том, что некоторые аминокислоты обладают нейростимулирующим эффектом, который может вызвать повреждение нервов, в частности, глутаминовая и аспаргиновая кислоты. При употреблении в небольших количествах в составе блюда, содержащего разнообразные питательные вещества, аминокислоты для нас полезны. Но вот при употреблении в большом количестве без микроэлементов, которые их обычно сопровождают, в частности без кальция или магния, нейростимулирующие аминокислоты могут вызывать временную потерю памяти, мигрени, головокружение и так далее. Именно поэтому концепцию цельной пищи нужно применять не только к растительным, но и к животным блюдам. Рафинирование белков и отрывание их от исходного источника превращает нормальные полезные аминокислоты в потенциально вредное соединение. Кстати, соевые соусы традиционного приготовления получают свой вкус от пептидов, которые не стимулируют нервные клетки. Третье правило готовки мяса используйте жир. Нам нужно есть животный жир, так как мы его ели всегда. Многие считают, что животные, которых мы едим сегодня, необычно толстые, но это неправда. В мясе животных, которых кормят зерном, действительно содержится вредный жир. Слушайте далее раздел, почему органическое мясо животных со свободного выпаса стоит своих денег. Причём там, где это вредно и для самого животного, например, в мышцах Но с исторической точки зрения животные, которых ели наши предки, тоже были довольно тучными, потому что если была возможность, люди убивали их на мясо на пике жирности. У оленя, живущего на воле, например, летом содержание жира в теле составляет всего 15 процентов. Но вот в сезон охоты олени уже набирают вес перед голодной зимой, и процент жира вырастает до 30-40. Ранние исследователи Америки, например, Сэмюэл Хирн и КБ Садевака, рассказывают, что североамериканские индейцы предпочитали самых жирных животных, причём наиболее ценили самые жирные их части. Когда охота особенно удавалась, они оставляли нежирное мясо для волков. В чём питательная ценность нашей любви к жиру? Во-первых, жир, как и сахар, источник энергии. Но в отличие от сахара, жир это еще и строительный материал для наших клеток. Жир составляет от 30 до 80 процентов сухой массы клеточных мембран. И в отличие от сахара, жир не стимулирует выработку инсулина, которая вызывает набор веса. Более того, еда с большим количеством сахара повреждает наши ткани, а вот с большим количеством натурального жира нет. Слушайте главы седьмую и девятую. А вот вопрос из билета, на который я отвечала в медицинском училище, а потом сразу же забыла. Нам необходим жир, чтобы усваивать большинство жирорастворимых питательных веществ, в том числе витамины А, D, Е и К. А то, что присутствие жира в мясе ещё и защищает его во время приготовления, ну, назовём это счастливым совпадением. Хотя, если честно, это не всегда совпадение. Поскольку чтобы мясо оставалось влажным, жир должен находиться снаружи куска. Хорошие мясники стараются разделывать туши так, чтобы куски мяса были покрыты аккуратным слоем вкусного жира. У маленьких животных, в частности у птиц, большая часть жира находится под кожей, в идеальном месте, чтобы мясо оставалось влажным при готовке. Если вы хотите приготовить вкусную сочную птицу, ни в коем случае не снимайте с неё кожу. Один из новейших модных трендов в кулинарном мире хорошо забытое старое. Говядина со свободного выпаса. Мясо коров, откормленных на пастбище, полезно для вас, а такая жизнь полезна и для самих животных. Вы наверняка слышали, что говядина со свободного выпаса полезна, потому что содержит много жирных кислот омега-3. Это правда. Ещё это источник витамина К2. строи материалы для костей и противовоспалительной конъюгированной линолевой кислоты КЛК. Но чтобы получить эти кислоты омега-3, витамин К и КЛК, вам нужно мясо с внешним слоем жира или с печенью, костным мозгом и другими гадкими кусочками. Слушайте далее. По сравнению с большинством магазинной говядины, которую получают от коров, выращенных на зерновом корме, и которая из-пещерина с сопротивляющимся нагреванию насыщенным жиром, мышцы коров со свободного выпаса сравнительно постные. Так что, купив стейк из говядины со свободного выпаса, не забывайте. Его нужно готовить нежнее, чем обычный магазинный стейк, к которому вы привыкли. Не только вкус. Синергетические эффекты жира. Вам когда-нибудь было интересно, почему жир так вкусен? У нас есть 5 хорошо известных типов вкусовых рецепторов. Первое сладкие, определяют углеводы. Второе кислые, определяют кислоты. Кислоты делают питательные вещества более доступными. Третье горькие, определяют антиоксиданты, некоторые из них ядовиты. Четвёртое солёные, определяют натрий и другие минералы. Пятое У мамы определяют аминокислоты. И если у нас нет отдельного рецептора для жира, почему он нам так нравится? Нежирное печенье действительно не такое вкусное, как настоящее. Это не игра воображения. Долго считалось, что вкус жира, который мы чувствуем, на самом деле запах. Но в 2005 году французские ученые провели опыт, заблокировав чувство запаха. Угадайте как? Правильно. Зажали носы прищепками и обнаружили в артуре рецептор, который всё-таки определяет наличие жира. Он называется CD38. Под опытные сообщили, что чувствует вкус различных длинноцепочечных жирных кислот, насыщенных, мононенасыщенных, полиненасыщенных, даже потенциально вредный окислённый жир. Более того, они смогли даже различить разные типы жирных кислот. Судя по всему, мастера аюрведической кулинарии тысячи лет назад были правы, утверждая, что наш язык различает шесть различных вкусов. Мы не просто умеем определять жирный вкус, как и другие вкусовые леганды, он оказывает синергетический эффект. Когда жировые кислоты прикрепляются к одним вкусовым рецепторам, они влияют на другие рецепторы, улучшая их способность определять кислый, солёный и горький вкус. Это вполне логично. Многие кислые и горькие на вкус соединения жирорастворимы, так что жир улучшает ещё и их усвояемость в организме. Получается, наш язык буквально запрограммирован на сложные вкусы. А если еда не получила допинг в виде глутамата натрия, других ароматизаторов или сахара, или наши чувства не притуплены хроническим потреблением сахара, то можно использовать простой ориентир. Если это полностью натурально и вкусно, значит, это полезно. Почему органическое мясо животных со свободного выпаса стоит своих денег? Если у вас бюджет ограничен, а вы хотите перейти на органическую еду, забудьте о фруктах и овощах и в первую очередь идите к мяснику. Органические животные продукты более эффективны за те же деньги благодаря биоконцентрации. Концентрация это процент присутствия какой-либо субстанции в соединении. Биоконцентрация это процесс, благодаря которому в живом организме концентрация какой-нибудь субстанции становится выше, чем в окружающей среде. Обычно о биоконцентрации говорят в связи с загрязняющими веществами. Когда вы поливаете растения гербицидами и пестицидами, некоторая часть попадает в их ткани. Когда эти растения съедают животные, они тоже едят эти пестициды и гербициды. Большинство этих химикатов жира растворимы и накапливаются в жире. Поскольку в овощах жиров мало, вы, покупая органические овощи, избегаете лишь небольшой части яда. Но вот покупая органическое мясо, особенно жирные куски, вы избегаете довольно большую его части. Кроме того, у биоконцентрации есть и хорошая сторона. В конце концов, еда именно для этого и предназначена, для сбора хорошей информации из того, что вы едите. Растения биоконцентрируют питательные вещества из почвы, так что в килограмме, допустим, травы будет больше калия, чем в килограмме земли, в которой она растет. Животные продолжают этот процесс в их тканях биоконцентрируются минералы, извлеченные травой из почвы, и витамины, вырабатываемые травой. Ученые обнаружили, что карибу умеют определять, какие травинки наиболее питательны и предпочитают грызть именно их. Судя по всему, другие травоядные тоже обладают похожей способностью. Это говорит о том, что животные, которых выращивали в закрытых помещениях, будут не такими здоровыми, как те, что росли на больших пастбищах. А самым здоровым будет животное, которое свободно живёт в дикой природе. Так что если вы сами охотитесь или у вас есть знакомый охотник, продающий дичь, не дайте этому ценнейшему ресурсу пропасть зря. Съешьте как можно больше этого мяса. Есть и еще один фактор, благодаря которому органическое мясо стоит своих денег. На органических фермах запрещено пока что давать животным антибиотики или другие лекарства, кроме как в случае болезни. Это значит, что фермерам приходится тщательнее следить за здоровьем животных, а это в свою очередь означает, что их мясо будет полезно для здоровья. Также на органических фермах запрещено, опять таки пока что. давать или колоть животным гормоны роста. Учёные доказали, что гормоны роста выживают даже после готовки и пищеварения. Кое-кто считает, что гормоны роста из животных продуктов, которые улучшают эффективность питания, являются одной из причин ожирения и рака. К сожалению, мегаиндустрии становятся всё сильнее, и они меняют правила, чтобы написать на этикетке слово органический становилось всё легче. Лучше всего будет подружиться с местными фермерами. Четвёртое правило готовки мяса: готовьте бульон на кости. Здоровье ваших суставов в первую очередь зависит от здоровья коллагена в ваших связках, сухожилиях и на кончиках костей. Коллаген это большое семейство биологических молекул, в которое входят и гликозаминогликаны, особенные молекулы, которые поддерживают здоровье наших суставов. Когда-то люди постоянно ели супы и бульоны, сваренные на кости, и это снабжало их организмы целым семейством глюкозамино гликанов, которые защищали суставы. Сейчас бульоны на кости мало кто варит, так что многие хромая приходят к врачам за рецептами, направлениями на операции, а сейчас еще и рекомендациями пищевых добавок для суставов, содержащих глюкозамин. А что такое глюкозамин? Один из членов в семье гликозаминогликанов строительных материалов для наших суставов. Ветеринары уже десятилетиями пользуются препаратами глюкозамина, чтобы лечить артрит у животных, но человеческие врачи отмахивались от этой практики, считая её пустой тратой времени, поскольку глюкозамин большая молекула, пищеварительная система ведь обязательно разложит её на составные части. Никто пока не может объяснить, как Но исследования показывают, что глюкозамин удаётся сопротивляться пищеварению и проходить через стенку кишечника в целости и сохранности. В кровеносной системе глюкозамин обладает особым тропизмом к хрящам. Переводим с технического на человеческий: глюкозамин каким-то образом понимает, куда ему нужно. Что ещё удивительнее, глюкозамин умеет стимулировать рост нового, здорового коллагена и ремонтирует повреждённые суставы. Причём коллаген содержится не только в ваших суставах. Есть он и в костях, в коже, в артериях, в волосах, да и вообще практически везде. Это означает, что бульон, богатый глюкозамином, это практически эликсир молодости, который может придать вашему телу сил практически в любом возрасте. После Десятилетия скептического отношения ортопеды и ревматологи теперь рекомендуют бульон людям с артритом, чтобы преодолеть или даже немного обратить вспять деградацию, вызванную травмами или болезнями. Учитывая все это, кажется вполне логичным, что если есть такие супы и соусы с детства, то суставы станут еще прочнее. Одного из товарищей Люка по гольфу, уроженца Калифорнии, даже убеждать особенно не пришлось. Он филиппинец. Так что в детстве ел много мяса на кости. Однажды, нарезая козью ногу для супа, он спросил маму, что это за белая блестящая штука на кончике кости. Она рассказала ему, что из точно такого же материала состоят его суставы. Он тут же решил, что если есть блестящие хрящики, это будет полезно и для его блестящих хрящиков. С тех пор он постоянно ест мясо на кости и обязательно обгладывает кончики. Сейчас многие его друзья страдают артритом и сидят на лекарствах, а он по-прежнему занимается сёрфингом и два раза в неделю играет в гольф. Бульёны на кости не просто помогают строить здоровые суставы. Кальций и другие минералы помогают вырастить ваши кости. Один из моих пациентов, очаровательный мальчик, сын шеф-повара. У самого повара рост 178 см, у его жены 165. Оба страдают непереносимостью лактозы. Так что муж повар делал бульоны на кости и готовил на них рис, картофельное пюре, супы и мясные соусы для того, чтобы его жена получала много кальция. Кроме кальция бульон на кости содержит еще и гликозаминогликаны, магний и другие строительные материалы для костей. По сути, полный пакет строительных материалов для костей и суставов, о которых повар ничего не знал. А вот ДНК его сына отлично знала. Этот ребенок, родители и среднего роста, родился нормального размера, но график роста показывает, что с каждым годом он становился все выше среднего. Сейчас ему десять лет, и его рост и мышечная масса уже вышли за пределы графика. Кстати, у него прямые зубы, ему не нужны очки, и он лидер школьной команды по плаванию. Совпадение, разрозненные и неподтвержденные данные, мне так не кажется. Мы все знаем, что витамин D и кальций полезны для роста костей. И как мы видели в главе 5, для строительства здорового скелета требуется целый набор витаминов и минералов. Приготовление мяса на кости выпускает на свободу все эти хорошо известные витамины и минералы, а также гликозаминогликаны, факторы роста. Чтобы дети росли высокими, сильными и пропорционально сложёнными, нам часто рекомендуют давать им молоко. Если мы говорим об органическом цельном молоке, особенно сыром, я только за. Но если бы речь шла о моих детях, я бы обязательно регулярно кормила их домашними супами и соусами и прочими вещами, которые готовятся на бульоне. Польза от бульона намного выше, чем от таблеток по двум причинам. Во-первых, небольшое нагревание необходимое для постепенного вымывания питательных материалов из костей и суставов, намного менее разрушительно, чем жар и давление при приготовлении глюкозаминовых таблеток. Во-вторых, вместо одного-двух веществ бульон даёт вам целый комплекс хрящевых компонентов. Некоторые из них даже до сих пор не идентифицированы в лаборатории минералов и витаминов. Питательная сложность мясного бульона делает его почти идеальным строительным материалом для костей и суставов, а то, что он ещё и вкусный, вовсе не совпадение. Богатые приятные вкусы убедили отца современной французской кулинарной науки Огюста Эскофье, что мясной бульон это абсолютно необходимый на кухне ингредиент. Без него нельзя сделать ничего. Наши предки, скорее всего, открыли волшебство в костях очень давно. Археологические раскопки на Тихом океанском северо-западе показали, что за многие столетия до Эскофье индейцы дополняли свою зимнюю диету из вяленой рыбы пахлебками из специально сломанных костей травоядных животных. В суп таким образом попадали не только питательные вещества из костей, но и костный мозг и витамины. Антропологи, изучавшие племена охотников-собирателей от Канады до пустыни Калахари, обнаружили, что использование в готовке костей и костного мозга распространено практически повсеместно. Посетив ферму в Новой Зеландии, я познакомилась с подвижной общительной женщиной. которая была хорошо за 80. И она рассказала мне о шотландской традиции передачи кости. В маленькой деревне, где она росла, ничего не выбрасывали зря. Особенно ценились хрещевые, коленные суставы и рульки. Их передавали из дома в дом. Каждая семья клала кости в горшок и варила их целую ночь, затем отдавала их соседям, и так до тех пор, пока кости не иссекали. Гуляя с нами по зелёным холмам, она объясняла, что костями делились друг с другом, потому что она и её соседи были уверены, что что-то в них очень питательно. Так оно и есть. Так что идите не в аптеку, а к местному мяснику за бульонными костями. В течение тысячелетий люди по всему миру употребляли в пищу животных практически полностью, вплоть до костного мозга и суставов. Вы должно быть предположили, что прошло уже столько времени и поколений, что наши тела и суставы так привыкли к этим питательным веществам, что без них не могут ни нормально расти, ни ремонтироваться, ни функционировать. И вы правы. А всё, что относится к костям, относится и к другим частям животных. Со временем наши гены оказались запрограммированы на ожидание и потребность в постоянном притоке знакомых питательных веществ, причём некоторые из них можно получить только из разнообразного мяса, в том числе костей, суставов и органов. Второй столб мясо внутренних органов. Давным-давно, когда оленя убивали и вешали на крюк, чтобы разделать, охотник начинал с того, что вставлял нож Чуть ниже мечевидного отростка в нижней части грудины и быстро проводил им вниз до лопаточной кости. Если сделать это правильно, то кишки выпадают из живота на землю. Англичане называли это оффол. В современном английском слово оффол означает все части тела животного, кроме мяса и мышц. Если вы когда-нибудь смотрели телепрограммы о путешествиях, где ведущий гурман пробует всякую странную еду в экзотических странах, то наверняка видели, например, уличных торговцев в Калькутте, жарящих мазги на сковороде или засахаренные фрукты, которые подают в пыльной узбекской чайхане, и думали, как вообще такое можно есть? Можно, если вы с этим выросли. Если бы вы родились не в Америке или России, а где-то еще... то, возможно, сейчас бы истекали слюнгами при виде жареных лёгких на палочке, а не жирного хот-дога. Более того, разнообразные блюда из внутренностей до недавнего времени были важной частью и нашего рациона. Откройте поваренную книгу, изданную несколько поколений назад, и найдёте рядом со знакомыми кассеролями и песочными пирожными достойные хэллоуино рецепты из субпродуктов и других разнообразных отрезов мяса. В моей книге Радость готовки 1953 года издания есть рецепт телячьих мозгов во фритюре и ещё 10 и блюд из мозгов, а также блюда из печени, почек, языка, сердца, головы и тимуса. Если копнуть ещё глубже и заглянуть в книги, напечатанные до промышленной революции, то найдёте пугающие рецепты, для которых нужен настоящий ведьминский арсенал, от больших котлов до топориков для разрубания костей. В книге "Новая поваренная книга для леди" издания 1852 года в разделе о говядине мы находим следующий рецепт. Домохозяйка должна взять зелёный язык, нашпиговать его гвоздикой и варить в кипящей воде 3 часа. Есть там и практические советы по оценке внутренней температуры мяса без термометра. Когда выпадают глаза, по рисунок готов наполовину. жены наших отцов-основателей готовили по рецептам, в которых мясо внутренностей использовалось очень широко, особенно осенью, когда многих животных забивали, чтобы сохранить драгоценную траву и сено для лучших производителей, которые весной дадут новое потомство для пастбищ. Поскольку внутренности портятся быстро, их нужно как можно быстрее съесть или законсервировать. Благоразумные домохозяйки в 17-м, 18-м и начале 19-го века Использовали для готовки все имеющиеся кусочки, а с точки зрения питания лучшей подготовки к долгой зиме просто нет. Мясо внутренних органов богато витаминами, особенно жирорастворимыми, которые могут храниться в наших собственных запасах жира месяцами. С течением зимы, когда запасы корнеплодов иссякали, резервы питательных веществ, накопленные организмом благодаря осенним пирам, иногда спасали людям жизнь или обеспечивали успешную, без осложнений, беременность. Зачем есть печёночный паштет? Одной из самых знаменитых сторонниц употребления в пищу внутренностей была Аделия Дэвис, биохимик и одна из первопроходцев диетологии, жившая в середине прошлого века. Один мой пациент, который в середине сороковых по совету педиатра посетил Дэвис, чтобы та помогла ему с тяжёлой астмой, не просто получил от неё лечение, а вылечился. Тогда ещё не было переносных ингаляторов. Каждый раз, когда он простужался или менялась погода, его матери приходилось срочно вести его в госпиталь за уколом адреналина. Дэвис посоветовала его матери каждый день давать ему с собой в школу пюре из сырой говяжьей печени в термосе. Он умудрялся это выпить, потому что кабинеты экстренной помощи ему нравились ещё меньше. Сырая говяжья печень дала ему недостающие питательные вещества, которые успокаивали воспаление, вызывавшее приступы астмы. Но, ну, возможно, она помогла и правильно запрограммировать всю его нервную систему. Сейчас ему уже за 70, но его рефлексы по-прежнему настолько молниеносные, что он легко обыгрывает Люка в теннис. Я не рекомендую вам есть сырую печень, если вы не знаете, где её взяли и не предприняли мер по антипаразитарной обработке. Но достаточно посмотреть таблицу питательности для печени и других субпродуктов, чтобы понять, почему врачи-диетологи, подобно Дэвису, прописывают их как лекарство. Это настоящие витаминные добавки. Дэвис объясняет в книге "Давайте приготовим это правильно". Печень это хранилище сберегательного банка организма. Если в пище есть избыток белка, сахара, витаминов и любых минералов, кроме кальция и фосфора, часть этого избытка хранится в печени до тех пор, пока не понадобится. Таким образом, печень это самое выдающееся с точки зрения питательности мясо, которое можно приобрести. Естественно, если корова была хилая или росла на неплодородной земле, то сберегательный банк печени тоже, скорее всего, пуст. Вот всего лишь несколько примеров по использованию в пищу различных внутренностей и субпродуктов. Участок сетчатки, обеспечивающий наибольшую остроту зрения, называется по латыни макула лютеа. Лютеа значит жёлтый. Этот плотный, перепончатый жёлтый слой глазного яблока богатый источник микроэлемента лютеина, одного из ретиноидов, предшественника витамина А. Сейчас пищевые добавки с лютеином рекламируют как полезные для здоровья простаты и профилактики макулодистрофии. Жир за глазным яблоком богатый источник витамина А и лютеина. Если вы считаете, что после завтрака лучше уж съесть витаминку, чем разжевать чьи-нибудь глаз, то не забывайте, витамины чувствительны к теплу, свету и кислороду и вряд ли переживут переработку. А пока вы всё ещё раздумываете, стоит ли есть глаза, вот вам ещё один факт. Глазная жидкость это в основном гиалуроновая кислота, богатая гликозаминогликанами. Вы можете получить инъекции гиалуроновой кислоты в губы, чтобы они стали полнее, колено для лечения остеоартрита или даже глаз для лечения некоторых глазных заболеваний по 200 долларов за дозу 20.000 г. Этот препарат называется Рестилайн. Но это полезное вещество вы можете получить всего лишь съев рыбьи глаза в супе. Гликозаминогликаны сами найдут, какие части вашего тела в них больше всего нуждаются. Мозги и нервная ткань – это фантастический источник омега три и других жирных кислот и фосфолипидов, строительных материалов для мозга. Причем на стограммовую порцию этих жирных кислот содержится один и две десятых грамма. Более богатого источника вы просто не найдете. Даже горло содержит вещества, которых нам сейчас недостаёт, при словуте гликозаминогликаны. Многие мои пациенты тратят до 1000 долларов в месяц на витаминные добавки, которые помогают куда хуже, чем разнообразное блюдо, которое наши предки ели едва ли не ежедневно. Вы, возможно, уже заметили систему: есть глаза полезно для глаз, есть суставы полезно для суставов. Идея, что употребление в пищу части тела животного полезно для той же вашей части тела, это своеобразная интерпретация гомеопатии, подобное лечит подобным. К сожалению, сегодня большинство этих мощных витаминных добавок пропадают в туне, потому что производители мяса просто выбрасывают их после разделки туши или отправляют на перерабатывающие заводы, где из кучи гниющих тканей делают корм для животных. жёлтый жир и нечто под названием переработанное мясо. Хорошая новость: наше общество так мало ценит внутренности, что если вам удастся договориться с местным мясником, то он продаст вам их за дёшево. Плохая новость: приготовить из этих внутренностей вкусную еду довольно нелегко. Для этого требуется время и ноу-хау. В главах 13 и 14 вы найдёте советы и рецепты, с которых сможете начать. Для взрослых главной наградой станет мощная сопротивляемость болезням, для детей пробуждение их дремлющего генетического потенциала. Третий столб лучше, чем свежее. Ферментация и проращивание. Египтяне откладывали своё тесто, пока оно не начинало разлагаться, и с удовольствием наблюдали за тем, что с ним происходит. Геродот, V век До нашей эры четыреста восемьдесят пятый год. Недавно мы с Люком ездили в Сан-Франциско, где я читала лекцию по диетологии, и одна хорошая подруга пригласила нас на обед. Вы любите здоровое питание, сказала она. Давайте попробуем новый модный веганский ресторан. Я открыла меню и больше всего оно напомнило мне учебник по скучному предмету, который обязательно надо прочитать к экзамену. Аппетитным не выглядело ничего. Меню было пересыпано обростками словечками из популярной диетологии: "живое", "динамичное", "ферменты", но сами блюда были всего лишь неуклюжими интерпретациями знакомой всем еды. Серая пицца, холодный бурито. Лёк заказал бурито: спрессованный диск из прогорклых зёрен, приправленный свежей зеленью. Я заказала пиццу, такой же спрессованный диск, но с другой заправкой на зелени. Зелень была вкусная, а вот диск нет. По-настоящему живая еда динамичнее, чем салатное листья, и сильнее, чем тарелка с прессованных зёрен. Это еда, пробуждённая процессом ферментации, своеобразным контролируемым гниением, проращиванием зерна или даже обоими сразу. Вегетарианцам, в частности, два этих процесса, улучшающие питательность, будут особенно полезны. получить достаточно белка на растительной диете сложно, хотя бы потому что даже самое богатое белком растение содержит и много углеводов, повышающих сахар в крови. А вот в большинстве белковой животной пищи углеводов нет вообще. Как ферментация и проращивание уменьшают содержание углеводов, Во время прорастания ферменты превращают крахмал, в котором хранятся богатые запасы энергии, в разнообразные питательные вещества, необходимые ростку. При ферментации же размножающиеся микробы ищут простые сахара и превращают их в разнообразные питательные вещества, необходимые для их собственного роста. Ещё ферментация и прорастание важны даже по более простой причине. Растения эволюционировали не с мыслью, как бы сделать себя съедобнее и вкуснее. Более того, растения оттратят немало энергии, чтобы особенно агрессивные травоядные и прочие любители похрустеть не стёрли их с лица земли напрочь. Растения вовсе не так беспомощны, как можно предположить. Они защищают свои листья, стебли, семена, корни и в меньшей степени даже плоды натуральными инсектицидами и горькими токсинами, из-за которых некоторые растения ядовиты для людей. Если ваш биологический вид не развил в себе физиологических способов нейтрализации этих веществ, то различные растительные гемаглютинины, ингибиторы ферментов, цианогены, антивитамины, канцерогены, нейротоксины и аллергены говорят о Ешьте на свой страх и риск. Некоторые исследователи даже утверждают, я в этом с ними не совсем согласна, что почти все канцерогены в нашей пище естественного, а не как многие считают промышленного происхождения. Прорастание и ферментация деактивируют многие из этих раздражающих веществ, и это объясняет, почему пророщенные зерна и овощи, подвергнутые молочно-кислому брожению, легче перевариваются. Многие популярнейшие блюда были изначально ферментированными, пророщенными или и то, и другое. Если бы не было ферментации, то не было бы ни вина, ни пива. Забудьте также о хлебе, йогурте и сыре. Шоколад вычеркните. Какао-бобы должны неделю пролежать на солнце, чтобы благодаря ферментации в них развелась симфония вкуса. И кофе тоже не будет. А теперь пополним список ферментированной пищи ещё и квашеной капустой с солёными огурцами, кетчупом и другими продуктами, которые сейчас производятся промышленным способом с помощью уксуса и соли, но раньше ферментировались, вырабатывая собственные кислотные консерванты. В книге История вина писатель Хью Джонсон даже называет ферментацию главной движущей силой цивилизации. Самый старый сохранившийся рецепт написан ещё клинописью Это рецепт пивного хлеба. Если бы мы не давали зернам прорастать, то никогда бы не изобрели хлеб достаточно питательный, чтобы прокормить большую популяцию. В первые десять тысяч лет культивации пшеницы и других злаков, технологии вскрытия зерен не существовало. Так что на протяжении большей части истории человечества хлеб готовили не из муки, а из частично пророщенных зерен. К сожалению, даже в таких странах, как Франция, люди часто не ценят своих диких, коренных микробов. Так что многие продукты сыр, хлеб, вино и так далее теперь не так вкусны, как раньше, из-за пастеризации, применения более быстро работающих микробных культур или и того, и другого. В следующих двух разделах мы посмотрим на битву умов между человеком и овощами. и увидим, почему традиционные низко-технологичные методы нейтрализации растительных токсинов и повышения питательности эффективнее способствуют производству здоровой пищи, чем современные. Ферментация. Часть первая. Одноклеточные фабрики витаминов. Человеческая пищеварительная система – это химера. Одна часть мы, триллион частей они. Мы даём длинную полою трубку, которая начинается с арта, потом 10 с небольшим метров извивается по брюшной полости и заканчивается, как говорим мы, врачи, задним проходом. В этой трубке поселяется столько бактерий и грибков, что общее количество этих клеток раз в 10 больше, чем в человеческом теле. В среднестатистическом человеческом кишечнике содержится более 800 видов микробов и не менее 7000 разных штаммов. 60% ваших каловых масс состоит из микробных тел. Эти микробы просто на хлебнике или же они каким-то образом приносят нам пользу? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно лучше разобраться в процессе, который называется ферментацией. Словарь английского языка Уэбстера определяет ферментацию как контролируемая ферментами трансформация органического продукта. Ключевой термин здесь трансформация. Бактерии способны превращать неперевариваемые, невкусные и даже ядовитые соединения в питательную вкусную еду. Без них многоклеточные организмы от мух до лягушек и млекопитающих не могли бы переваривать пищу. Вооружённые целым арсеналом ферментов микробы разрушают токсины, которые иначе вызвали бы болезнь или даже смерть. превращают простые сахара в сложные питательные вещества, производят витамины, которых не хватает у нас в пище, например, К2 и В12, и ведут химическую войну с патогенами. Всё, что они за это от нас требуют тёплое и тёмное место работы и много воды. С их точки зрения, это мы нахлебники, эксплуатирующие их тяжкий труд. Микробам на самом деле, в общем-то, всё равно, где жить. Им нужна только постоянная температура, вода и немного органического материала. Бактерии и грибки могут с одинаковым успехом обитать в нашей пищеварительной системе, в тёплом глиняном горшке на солнце, дубовой бочке в пещере, кожаном мешке или даже в яйце, закопанном под землю. Ещё тысячи лет назад люди научились использовать силу этих невидимых факторов, которые предсказуемо развивались при определённом наборе условий. Этот навык открыл для человечества целый мир возможностей, позволил долго хранить пищу и создал целый мир новых вкусов. Ферментации стали пользоваться люди по всему земному шару, и она стала одним из краеугольных камней всех традиционных кухонь. Сейчас мы чаще считаем бактерии и грибки в нашей пище непрошенными гостями и врагами, называя их патогенами. Но цивилизация многим обязана этим непрошенным гостям. Если бы в воздухе не было дрожжей, то мы никогда не смогли бы заквасить хлеб. В 1960-х годах врачи обнаружили драматичный пример того, насколько важна бывает закваска. В бедных турецких семьях рождались дети, страдавшие карликовостью. Сначала это посчитали генетической мутацией. Когда дефектных генов найти не удалось, учёные стали рассматривать возможные проблемы с питанием. Оказалось, что у матерей больных детей, а также у самих детей был низкий уровень цинка и других минералов. Дальнейшие исследования показали, что причина недостатка минералов употребление в пищу пресного хлеба. Пшеница, как и все злаки, содержит связывающие минералы соединения фитаты, которые держат минералы при себе, пока не настаёт время прорастания. Дрожжи и другие микробы, например, те, что содержатся в закваске, содержат ферменты фитазы, которые разрушают фитаты в зерне, выспуская из химических клеток цинк, кальций, магний и другие минералы. Родители детей с карликовостью покупали дешёвый пресный хлеб, а на мясо, ещё один хороший источник цинка и магния, у них тоже денег не было. Пресный хлеб стал последней каплей. связанные фитатами цинка и магния в хлебе выходили из организма не переваренными, приводя к минеральному дефициту, который мешал нормальной экспрессии генов, отвечающих за строительство костей у детей. Это лишь один пример того, что происходит, если покупать еду ориентируясь на цену, а не на пищевую ценность, поскольку очень немногие люди понимают разницу между настоящей едой, которая стоит дороже, и похожими дешевыми заменителями. Производители очень любят при любой возможности пропускать трудоёмкие процессы ферментации. Вот почему я хочу поведать вам правду о сое. Некоторые пациенты с гордостью рассказывают мне, что едят тофу и пьют соевое молоко, очевидно считая, что я похвалю их за то, что они питаются здоровой пищей. Мне очень тяжело их разочаровывать. Соевые бобы содержат гойтрогены и фитоэстрогены, Вещества, нарушающие работу щитовидной железы и половых гормонов. Китайцы и японцы, традиционно питавшиеся соей, долго вымачивали, промывали и ферментировали бобы, нейтрализуя вредные вещества и используя богатые белками и жирами бобы как субстракт для работы микробов. Традиционные тофу, натто, мисо и другие продукты из ферментированной сои невероятно питательны. А вот промышленное соевое молоко, тофу и соевые молочные смеси для детей нет. Избыточное употребление этой пищи, перегруженной гойтрогенами и фитоэстрогенами, приводит к гипо- и гипертиреозу, раку щитовидной железы и особенно во время младенчества или беременности женским и мужским репродуктивным расстройствам. Я помогла нескольким пациенткам с ненормальным уровнем гормонов щитовидной железы и нерегулярными менструациями, вернуть организму и анализы в норму просто посоветовав не есть столько сои. В перерасчёте на массу ферментированные материалы будут содержать больше питательных веществ, чем исходное сырьё, потому что микробы не только работают машинами по детоксикации минералов, но и добавляют целую кучу питательных веществ к среде, в которой они растут. С помощью ферментов одноклеточные бактерии и грибы Производят все витамины, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, жирные кислоты и так далее, необходимое им из простых начальных материалов, сахара, крахмала и целлюлозы. Они могут жить и процветать на такой еде, от которой мы чувствовали бы ужасающий голод, но мы намного больше них. Когда мы едим йогурт, настоящие солёные огурцы или квашеную капусту или любую еду, содержащую живые культуры, наши пищеварительные соки атакуют И уничтожают множество маленьких существ, и их хрупкие тела взрываются. Многие из них выживают и защищают нас. Слушайте далее. Но вот те микробы, которых мы перевариваем, отдают нам все свои питательные части. Хотя после окончания процесса ферментации в продуктах, например, в вине и сыре, живых организмов уже нет, они оказываются обогащены существами, которые в них жили. В вине больше антиоксидантов, чем в виноградном соке, а в сыре больше белков, чем в молоке. Микробы умеют производить все необходимые нам витамины, кроме D, и все необходимые аминокислоты. И даже это не последний трюк у них в рукаве. Если вам недостаточно того, что они умеют высвобождать минералы, сохранять еду, производить витамины и вычищать ядовитые растительные химикаты, с которыми не в силах справиться наш организм, то знаете, попав внутрь вас, они будут в буквальном смысле драться за вашу жизнь. Ферментация, часть вторая. Усиливайте иммунную систему пробиотиками. В 1993 году сотни детей заболели, поев гамбургер в из ресторана Jack in the Box, инфицированных эшерихиа коли. Несколько даже умерли. Примерно в то же время из-за эпидемии эшерихиа коли В яблочной промышленности ввели обязательную пастеризацию яблочного сока. В 2006 году шпинат, испорченный навозом, привёл к новым заболеваниям. В 2008 году в новой эпидемии обвинили томаты, заражённые сальмонеллой, но потом выяснилось, что настоящие виновники перцы халапеньо. Иногда кажется, что в еде всегда прячется какая-нибудь гадость, готовая вызвать у нас болезни. Не стоит и сомневаться, что в нашей еде постоянно содержатся какие-то вредные микробы. Возникает вопрос: почему у некоторых людей они вызывают смертельно опасные заболевания, а у всех остальных вообще не трогают? Оказывается, все дело в общественной жизни. Нет, не в том, с кем мы ходим на концерты и вечеринки, а в том, с кем общаются наши друзья-бактерии в животе. Доктор Бонни Баслер. Микробиолог обнаружила, что у микробов тоже есть общественная жизнь. Они вовсе не ведут себя как бездумные, заранее запрограммированные песчинки. Они собирают банды, обмениваются информацией и даже составляют заговоры против других групп бактерий. Более того, в турбулентном мире микроорганизмов насилие и драмы не меньше, чем в спагетти-вестерне. Микробный мир даже живёт по такому же дуалистическому закону, С точки зрения организма есть только две категории бактерий и грибков: хорошие и плохие. Первая группа, которую часто объединяют под зонтичным термином пробиотики, состоит из тех же полезных бактерий, что сохраняют, обеззараживают и обогащают нашу еду. Эти микробы дружелюбны и очень хорошо воспитаны. В конце концов, мы даём им пищу и кров, так что поддерживать наше здоровье в их же интересах. Для этого они выделяют гормоны, которые помогают координировать мышечное сокращение при перистальтике и внимательно следят за микробами-злодеями, патогенами. Пробиотики работают вместе с нашей иммунной системой. Если патогены хотят обосноваться в нашем организме, то сначала им придётся преодолеть сопротивление фаланги пробиотиков. Пока вы смотрите последнего героя или смайлик Микробы в вашем кишечнике заключают союзы и составляют заговоры, чтобы добиться контроля над вашей внутренней недвижимостью. Результаты их битв не только определяют, убьёт ли вас смертоносный штамм Escherichia coli из загрязнённого навозом шпината. Исследования показывают, что пища, содержащая пробиотические живые культуры, помогает защищать организм от самых разных аллергических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Люди, которые изначально освоили искусство ферментации фруктов, овощей, мяса и так далее, скорее всего, искали способы продлить срок хранения пищи. Культурные растения созревают практически одновременно. Рыбы плавают стаями, дичь чаще всего ходит большими стадами. Периоды изобилия заставляют искать эффективные методы сохранения пищи. Микробный мир настолько неприхотлив, что для них Достаточно всего лишь немного соли, упаковка и кое-какое ноу-хау. Сейчас у нас есть более простые способы сохранить еду: консервирование, охлаждение, заморозка, маринование, вымачивание в уксусе и высушивание. Но с точки зрения сохранения питательных веществ все они значительно уступают ферментации, которая часто добавляет даже новые питательные вещества. Даже ваш холодильник не помогает свежим фруктам и овощам не терять микроэлементы. Например, охлаждённая зелёная фасоль теряет 77% своего витамина С через 7 дней после снятия с куста. Если вы никогда ничего сами не засаливали или не заквашивали, попробуйте. Советы и рецепты ищите в главах 13 и 14. После небольшого инструктажа и практики вы сможете приготовить себе вкуснейшую квашенную капусту. Причём это ещё и до смешного просто. Нарежьте целый большой кочан капусты в кухонном комбайне или нашинкуйте вручную, добавьте столовую ложку соли и немного огуречного рассола или любого другого ферментированного овощного продукта. Сложите всё это в контейнер в тёмное место и поставьте сверху что-нибудь тяжёлое, например, банку с водой, чтобы капуста оставалась погружённой в жидкость. Накройте полотенцем, чтобы защитить от насекомых. Через неделю можете доставать и есть. Даже это кажется сложным. Ладно, вот вам ещё более простой способ. При проращивании вы просто будете наблюдать за процессом, которым управляет сама природа. Зерно истины. Почему хлеб из пророщенных зёрен лучше, чем из цельных? Многие пациенты рассказывают мне, что чувствуют себя лучше после того, как отказываются от пшеницы. Всё больше детей сейчас страдают от целиакии и других аллергий на пшеницу и пшеничные продукты. Пшеницу возделывали десять тысяч лет. Почему все поменялось сейчас? Потенциальных причин много: от гемов и пестицидов до того, что мука часто оказывается сильно загрязнена плесневыми токсинами и аллергенными белками, частями тел насекомых и крысиными фекалиями. Даже при органическом выращивании пшеницы производители относятся к муке как к простому строительному материалу, спрессовывая её в геометрические фигуры и превращая в хрустящие зерновые хлопья, соединяя молекулы в неестественные конфигурации, которые пугают иммунную систему. Впрочем, даже если вы не страдаете от аллергии на пшеницу, а просто хотите купить самый полезный хлеб, то лучший выбор хлеб из пророщенной пшеницы или других зёрен. Как и любые семена, зёрна пшеницы можно проращивать. Сейчас мы имеем дело с ростками, разве что в салатных барах. Когда-то люди постоянно ели пророщенные зёрна, только не позволяли им прорастать так же, как в салатных барах. Наши предки, у которых не было мельниц, получали из своего зерна больше питательных веществ, чем мы сегодня со всеми нашими технологическими достижениями, просто добавляя воду и дожидаясь, пока зёрна не начнут прорастать. Почему проращивание зерна делает его более питательным? Семена устроены так, чтобы хранить белки, жиры и минералы в течение долгого времени и ни с кем ими не делиться. Для этого растение окружает их твёрдым, почти непроницаемым панцирем и прячет питательные вещества в химические соединения, которые не реагируют с нашими пищеварительными ферментами. Если смачивать семена несколько дней, то активируются собственные ферменты растения, в том числе фитаза, переваривающая фитаты, которые смягчают семена, освобождают связанные питательные вещества и даже создают новые, превращая запасы крахмала и жирных кислот в белки и витамины. Сегодняшний хлеб не имеет ничего общего с хлебом, о котором говорят в Библии. Корка пиццы до минус и хлеб которые готовят об резенное народы по всему миру с точки зрения питательности похожи примерно так же как пакетик порошка с ароматом курицы на живую куропатку современный хлеб делается из муки а старинный хлеб делался из перетертых пророщенных зерен некоторые каменные инструменты которые находят например в Перу дельте Нила или Северной Америке очень напоминают жернова которыми перетирают зерна в муку Но я подозреваю, что зёрна предварительно проращивали. Семена пшеницы по твёрдости не уступают шарикоподшипникам. Готовить из семян, ставших мягкими после проращивания, намного легче. Я знаю, потому что сама провела исследование. В средней школе моя подружка ездила в индийскую резервацию и привезла оттуда маленькие жернова, вокруг которых мы просто не смогли не устроить настоящее представление. Мы заплели волосы так, как полагалось, настоящим скво, и пошли к ней во двор, чтобы приготовить настоящий индийский хлеб. Шёл 1973 год, когда, казалось, все мамы на восточном побережье следовали моде хиппи, так что на кухне у моей подружки нашлась целая куча пшеничных зёрен для экспериментов. Несмотря на весь наш энтузиазм, эти маленькие коричневые зёрнышки довели нас до белого колена. Они вылетали из-под жёрнов на землю, и мы быстро поняли, что этим способом никак не получится сделать достаточно теста до того, как мама придёт меня забирать. Мы решили пойти более простым путём. На кухне у подружки стояла банка чечевицы, уже мягкой, но ещё не проросшей. Чечевица оказалась достаточно мягкой, чтобы никуда не выкатываться из-под жёрнова. Скорее у нас получилась небольшая кучка зеленовато-жёлтого чечевичного теста. Строго говоря, это была паста, потому что в чечевице нет глютена. С тех самых пор я скептически относилась к словам антропологов, что с помощью похожих камней перемалывали пшеницу или другие твёрдые зёрна в муку. Скорее всего, зёрна для приготовления хлеба сначала размягчали с помощью известного природного процесса. Вы можете прорастить любые зёрна, семена или бобы, от фасоли до пшеницы. Просто положите немного в банку, залейте водой, накройте тканью, которая не пропускает насекомых, и в течение 1-4 дней семена начнут прорастать. На второй день слейте воду и промойте семена, чтобы смыть споры плесени. Семена нужно промывать 1 или 2 раза в день, в зависимости от влажности в вашей местности. Вы поймёте, что семя пробудилось, когда увидите маленький белый корешок. В этот момент обычная фасолина или зерно пшеницы превращается в обогащённое витаминами. Если вам и это кажется слишком сложным, купите хлеб из пророщенного зерна в магазинах здорового питания. Скорее всего, вам придётся покупать их замороженными, потому что без искусственных консервантов такой хлеб быстро плесневеет. Если хлеб из пророщенного зерна найти не получается, то есть другой вариант. Немного похуже хлеб на закваске. Впрочем, покупая здоровый хлеб, будьте внимательны и не поддавайтесь на трюк маркетологов. На этикетке чёрного хлеба может быть написано пшеничная мука, хотя на самом деле использовалась белая мука, потому что даже белая мука в самом деле делается из пшеницы. Добавив карамельный kolor, можно сделать тесто тёмным, И возникнет полнейшая иллюзия того, что вы покупаете более полезный цельнозерновой хлеб. Что же вам делать? Если вы хотите цельную пшеницу, ищите на этикетке что-нибудь вроде мука пшеничная цельнозерновая или ещё лучше, смелите пшеничное зёрна в кофемолке и испеките хлеб сами. Четвёртый столб. Чем полезно свежая и сырая пища? Каждый раз, когда я читаю лекции о диетологии, кто-нибудь из аудитории обязательно поднимает руку и спрашивает: "Что я думаю о каком-нибудь новейшем антиоксиданте с невероятными целебными свойствами: талокнянке, пчелиной пыльце, ягодах годжи, женьшене?" Это может быть жидкий экстракт, порошок или таблетка. На самом деле, это не так важно. Идея, объединяющая все антиоксидантные добавки на рынке, одинакова: продать потребителю смесь химических веществ, которые ловят электроны и предотвращают две самых распространённых причины воспаления тканей и дегенеративных заболеваний окисление липидов и образование конечных продуктов гликирования. Слушайте главы 7 и 9. Каждый раз я отвечаю: если вы хотите антиоксидантов, то не покупайте никаких модных продуктов. Лучше купите на эти же деньги свежей еды. Свежая зелень, польза которую не упрячешь в бутылку. Сейчас продается столько чудесных антиоксидантных средств, что если бы вам очень захотелось, вы могли бы просадить на них всю зарплату и не затронуть и крохотной их доли. Но вы просто зря потратите деньги. Но трицептическая индустрия не хочет, чтобы вы знали, что в их уникальных формулах нет вообще ничего уникального. Все свежие фрукты и овощи содержат антиоксиданты, флавоноиды и другие химические вещества, которые так ярко рекламируются на упаковках пищевых добавок. Собственно, они даже честно признаются, что делают свои продукты из свежих фруктов и овощей. Просто эти фрукты и овощи называются более экзотично. На самом деле, вы получите куда более эффективную смесь антиоксидантов, просто съев порцию вполне знакомой зелени и приправ. Посыпьте свою маринару базиликом и тимьяном или приготовьте собственную салатную заправку из чеснока и укропа. Поскольку пищевые добавки подвергаются переработке, а некоторые химические вещества концентрируются, у добавок бывают побочные эффекты. Свежая, цельная еда, в том числе сырое мясо и рыба, содержит безопасное, сбалансированное сочетание антиоксидантов, потому что живые организмы и растения и животные используют их, чтобы предотвратить окислительное повреждение. Растения умеют производить столько разнообразных антиоксидантов, что мы, наверное, никогда не внесём в каталог больше десятой части этих веществ. Среди распространённых семейств антиоксидантов флавоноиды, терпены, полифенолы, кумарины и ретиноиды, предшественники витамина А. Поскольку антиоксиданты, чтобы быть эффективными, должны работать в команде, то если вы нашли один антиоксидант, то найдёте и все другие. Но только если они свежие. Если вы хотите получить целую батарею антиоксидантов, то можете получить их за дёшево, если последуете совету писателя Майкла Полина и станете выращивать зелень на балконе или подоконнике. Зелень ещё и на вкус приятнее, чем капсула стерильной пыли. Почему свежесть так важна для антиоксидантов? Кислород убивают антиоксиданты. Антиоксиданты защищают наши ткани от окислительного повреждения, подобно самоотверженным героям, они бросаются на линию огня, защищая другие химические вещества от повреждения свободными радикалами и кислородом. Антиоксиданты не только постепенно теряют способность так делать со временем, потому что во время хранения неизбежно происходит окисление. Они могут быть также нейтрализованы засушиванием и или нагреванием при переработке. Вот почему многие продукты оказывают наиболее эффективное антиоксидантное воздействие в сыром виде. Питательность растения можно оценить на вкус. Чем сильнее вкус, тем больше в нём питательных веществ. И вкус и питательность это результаты биоконцентрации витаминов, минералов и других питательных веществ. Похучие овощи: сельдерей, перец, брокколи, руккола, чеснок содержат больше антиоксидантов, витаминов и минералов в одной порции, чем крахмалистые овощи вроде картофеля и репы. Помните, готовка сжигает антиоксиданты и повреждает многие витамины. Так что чем больше вы едите жареного, варёного и так далее, тем больше вам нужно балансировать свою диету свежими, необработанными, похучими травами и овощами. Но знаете, что сырое не всегда полезно. Из-за целлюлозы, материала, благодаря которому растения становятся жёсткими и хрустящими. Спрятанные за богатыми целлюлозой и клеточными стенками витамины и минералы во многих растениях проходят через нашу всеядную пищеварительную систему не усваиваясь. Без тепла или едких химикатов целлюлозу можно разрушить только с помощью специализированных бактерий и длительной ферментации в кишечнике. У людей для этого кишка тонкая и коротка, хотя они могут, как мы уже слышали, копировать этот процесс с помощью ферментации. Исследования показывают, что, например, из сырой моркови усваивается всего один процент ретиноидов, предшественников витамина А, а вот после готовки целлюлоза при этом гидролизуется точно так же, как и белки, процент усвояемости возрастает до тридцати. Впрочем. Как бы мы ни ели овощи, сырыми, варёными, тушёными, ещё какими, они в первую очередь должны быть свежими. Как писала миссис Хилл в своей поваренной книге 1867 года, нельзя сомневаться в том, что изначально хорошие и цельные продукты приобретают ядовитый характер из-за перемен, случающихся в их составе. Соответственно, лишь немногие из них можно хранить более 12 часов без вреда для них. Это, конечно, писалось ещё до изобретения холодильника. Но даже при всём этом резкое ухудшение питательности и вкуса после сбора, а также то, что большинство магазинных овощей выращивают на бедной почве, срывают ещё до созревания, а потом развозят по миру в контейнерах, рефрижераторах, в которых питательность и вкус теряются ещё сильнее, помогает понять, почему именно многие дети так не хотят есть овощи. Получить доступ ко многим питательным веществам в растениях можно только после нагревания, по возможности, осторожного. А вот многие животные продукты настолько богаты микроэлементами, что при избыточном нагревании вы рискуете сплавить их вместе. Вот почему мясо нужно готовить так осторожно, и вот почему блюда из сырого мяса и морепродуктов составляют такую важную часть многих национальных диет, от сашими в Японии до севиче в Испании и Южной Америке, и татарского бифштекса, популярного во многих странах мира. Но есть один животный продукт, который мы считаем свежим, хотя в подавляющем большинстве случаев в магазинах он свежим не продаётся. Молоко. Свежие молочные продукты. Зачем портить идеал? Молоко, возможно, самый важный для человеческого здоровья продукт вообще. Причем не любое молоко, а сырое от здоровых коров со свободного выпаса. Разница между молоком, которое вы покупаете в магазине, и молоком, которое пили ваши пра-бабушки и пра-дедушки, к сожалению, огромна. Если бы мы жили не в Америке и не в России, а в стране, где сырое молоко здоровых коров можно купить с такой же лёгкостью, как у нас газировку или, скажем, пистолет, мы бы все были выше и здоровее, и мне бы приходилось работать с меньшим числом пожилых пациентов с больными спинами или переломами бёдер. Если вам повезло и вы живёте там, где сырое молоко можно купить в магазине, но не покупаете, то вы упускаете огромную возможность улучшить своё здоровье. Если у вас есть дети, то сырое молоко не только поможет им вырасти выше, но и усилит их иммунную систему, чтобы они меньше болели. И поскольку сливки из сырого молока важный источник жиров, являющихся строительным материалом для мозга, цельное молоко и другие сырые молочные продукты ещё и помогут детям лучше учиться. Часто и неверно считается, что пить молоко это довольно недавно появившаяся практика, характерная только для европейцев. На самом же деле, наша культурная и эпигенетическая зависимость от молока, скорее всего, зародилась где-то в Африке. Вероятно, употребление в пищу молока дало скотоводам такое конкурентное преимущество, что оно быстро распространилось по всему континенту, а потом пришло в Европу и Азию. Поскольку молоко употреблялось столь многими, будет вполне резонно предположить, что многие наши гены требуют его для оптимальной экспрессии. В странах, где люди были особенно статными и сильными благодаря употреблению сырого молока, после замены его на переработанную магазинную альтернативу сильнее всего пострадали их кости. Вот уж действительно, с большой высоты больнее падать. Жители Норвегии, Швеции и Дании, в частности, сейчас особенно сильно страдают от остеопороза и дегенеративного артрита. Наши гены насыщались настоящими молочными продуктами в течение десятков тысяч лет. Недавние геологические и климатологические исследования показали, что в 100-тысячных, десятитысячных 10 годах до нашей эры пустыня Сахара была райской цветущей долиной. Во время этого окна изобилия человеческая популяция пережила взрывной рост. Чтобы справиться с истощением природных ресурсов, последовавших за этим, люди начали экспериментировать с протофермерством. Этот термин придумал биолог и историк Колин Тач, описывая медленный переход человечества от жизни в гармонии с природой, охоты и собирательства к современной программе изменения экологии в собственных интересах. Писатель Том Хартман так рассказывает об этом в своей книге Последние часы древнего солнца. Нечто важное случилось около сорока тысяч лет назад. Люди обнаружили, как изменить структуру природы, чтобы получить больше солнечного света и еды, чем другие виды. До этого питание людей зависело от того, сколько оленей или кроликов водится в близлежащем лесу. Но потом люди обнаружили, что в тех областях, где почва была слишком бедной для земледелия или собирательства в лесу и на которой росли только жесткие кустарники и трава, Жвачные животные козы, овцы, коровы могут есть те растения, которые не могли они есть сами, и, соответственно, превращать солнечный свет, полученный кустарниками и дикими растениями на бесполезной земле, в мясо животных, которое они есть могли, а также в молоко, которое можно пить. В течение тысячелетий большинство людей в мире получали немалую часть питательных веществ из молока. Но современная медицина ничего не знала о том, что молоко пьют практически повсюду. Их сбило с толку существование непереносимости лактозы. Поскольку у европейцев непереносимость лактозы встречается реже, большинство западных врачей считают, что молочные продукты употребляло только население Европы. Но только потому, что большинство западных врачей мало что знают о ферментации. Непереносимость лактозы. Лактоза это важный сахар, содержащийся в молоке. Практически все могут переваривать его в младенчестве, когда мы зависим от материнского молока, но многие люди теряют фермент лактазу в стенке кишечника, и у них развивается непереносимость лактозы. Ферментация разрушает лактозу, так что вам не нужен этот фермент, пока вы едите только кисломолочные продукты, например, йогурты или сыр. Люди, живущие в более тёплом климате, чаще страдают от непереносимости лактозы, чем европейцы, по той простой причине, что в тёплом климате ферментация происходит гораздо быстрее. После того, как молоко скисает, раздражающие лактозные сахара разрушаются. Ребёнку, живущему в тёплом климате, после отлучения от груди лактаза требуется так редко, что эпигенетический библиотекарь просто отключает этот ген. В более прохладном европейском климате свежее молоко остаётся свежим в течение нескольких часов или даже дней. И судя по всему, европейцы пили свежее молоко достаточно часто, чтобы лактаза оставалась активированной с помощью эпигенетических маркеров в течение всей жизни. Если у вас настоящая лактозная непереносимость, а не аллергия на белок, то натуральные безвкусовых добавок йогурт, сыр и сливки вы должны есть спокойно. В молочном жире содержится лишь самый минимум лактозы и белков. Почему молоко сейчас чаще всего пастеризуют? Большинство из нас также слышало, что молоко нужно пастеризовать, чтобы оно было безопасным, но мы не знаем всей истории. В течение, наверное, тысяч лет люди, обращавшиеся с животными гуманно, выживали и даже процветали, хотя пили только свежее сырое молоко. Потребность в пастеризации Возникла, когда на городских молочных фермах стали доить больных коров, у которых на вымя стекали ручейки навоза. Пастеризация это процесс, значительно уменьшающий количество пищевых микробов, как хороших, так и плохих в продукте. Чаще всего она проводится путём сильного нагревания. Репутация молока оказалась ещё более подмоченной, потому что примерно в то же время молочники часто страдали дифтерией, и распространялись смертоносные бактерии через тёплое, богатое белком молоко. Но сырое молоко от здоровых коров, которых доили здоровые люди, не стало причиной ни одной эпидемии. Если животное больно, а оно будет больным, если его растить в тесных кошмарных условиях, его молоко лучше вообще не пить. Если у вас нет иного выбора, тогда да, придётся сначала это молоко хорошенько прогреть, чтобы снизить риск заразиться смертельно опасными инфекциями, бруцелёзом, гемолитико-уремическим синдромом, сепсисом и так далее. Но у вас есть выбор. Если отказаться от любых этических вопросов, ответственности перед обществом, моральных запретов и инвестиций в человеческое здоровье, то да, пастеризация молока это хорошо. С точки зрения надоев и общей производительности труда, пастеризация играет ключевую роль для превращения маленьких семейных ферм в идеально эффективных производителей молока для национальных брендов. Дешёвле корм, силос и зерно вместо свежей травы и сена, больше коров на квадратный метр, больше молока на корову. Вот почему сельскохозяйственный бизнес так ратует за пастеризацию. Но как ему удалось убедить всех нас? Страх перед парным молоком был порождён энергичными усилиями человека по имени Чарльз Норт, который запатентовал первую промышленную машину для пастеризации в 1907 году. Умелый оратор и проницательный бизнесмен, он объехал много маленьких американских городков, привлекая внимание и интерес к своим машинам. Норт рассказывал жителям, что приехал из другого маленького городка, такого же, как у них, где люди умирают, потому что пьют непастеризованное молоко. Естественно, он все это выдумал, а врачи яростно сопротивлялись пастеризации. Факты были на их стороне. К сожалению, у Норта оказалось куда более мощное оружие, чем факты — страх. И он надоил с этого страха целое состояние. Пастеризационная индустрия выросла практически из ниоткуда и приобрела немалое политическое влияние. Сегодня в университете штата Пенсильвания, где профессора медицины когда-то протестовали, заявляя, что к пастеризации обращаться нельзя никогда, студентам-медикам на лекциях рассказывают о том, как пастеризация полезна для здоровья. Когда ко мне приходят пациенты, выращенные на ферме, у них обычно мощный, суровый вид, и они хвастаются, как мало болеют, я спрашиваю их: "Пили ли они в детстве сырое молоко?" В 9 случаях из 10 они отвечают да. Все владельцы маленьких молочных ферм, с которыми я обращалась, пьют парным молоком своей семьи и с радостью рассказывают, насколько это полезно. В отличие от мяса, фруктов или любой другой еды, молоко уникально тем, что его единственное предназначение выкормить кого-то другого. Оно не просто богато питательными веществами, Его сложная микроархитектура улучшает пищеварительную функцию, при этом не давая микроэлементам реагировать друг с другом. Переработка фундаментально изменяет эту микроархитектуру и значительно уменьшает питательность. Что это меняет достаточно многое, чтобы, посмотрев на общее здоровье и структуру костей, я могла с уверенностью предположить, пил мой пациент в детстве сырое молоко или не пил. С 1948 года, когда штаты стали принимать законы об обязательной пастеризации молока, поклонники сырого молока отчаянно сражались против государственного вмешательства. Во время дебатов по законам о пастеризации её сторонники отрицали какую-либо разницу в питательности между пастеризованным, гомогенизированным молоком или сырым молоком. Но, как указывают учёные, изучающие молочные продукты, нагревание денатурирует белки, а гомогенизация взрывает жировые капельки. Это очень важно. Даже невооружённым глазом видна разница: на поверхности сырого молока, в отличие от переработанного, виден слой сливок. Но чтобы по-настоящему понять, чем отличаются два этих продукта, нужно достать микроскоп. Разница между свежим и переработанным молоком Если посмотреть в микроскоп на каплю молока, то увидим тысячи капелек жира разных размеров и, может быть, даже пару живых лактобацилл, снующих туда-сюда. Эти бациллы попали туда с коровьего вымени, которое, если за ним хорошо ухаживать, колонизируется полезными бактериями, подобно человеческой коже. Полезные бактерии в молоке это хорошо. Эти пробиотики защищают и молоко, и того, кто его пьёт, от патогенов. Полезные бактерии добиваются этого, используя те же самые методики бактериальной коммуникации, о которых мы уже говорили в разделе о ферментации. С помощью мощного электронного микроскопа можно увеличить каплю молока в 10 миллионов раз. Теперь мы видим мицеллы казеина, которые невероятно сложно устроены. Представьте себе кучку спагетти и фрикадельек, из которых слепили большой шар. Макаронины, сделанные из белка казеина, Африкадельке из самой лёгкой для переваривания формы фосфата кальция, коллоидного фосфата кальция. Он держит казеиновые макаронины в пучке благодаря небольшому электрическому заряду. Эта пучковая организация не даёт сахару реагировать с незаменимыми жирными кислотами молока и уничтожать их. Каждая капелька жира в молоке спрятана в фосфолипидной мембране, очень похожей на мембраны, окружающие все клетки вашего организма. Клетка молочной железы, выработавшая капельку жира, отдала небольшую часть своей мембраны этой капельке, когда она выходила из клетки. Оболочка выполняет несколько функций, начиная с молочного протока. Там она не даёт капельке жира свернуться и засорить молочные протоки матери. Липидный бислой капельки жира в молоке полон разнообразных специализированных белков, как и живые клетки вашего организма. Некоторые белки защищают капельку от бактериальной инфекции, другие помечены короткими цепочками сахара и могут служить сигналами для клеток кишечника, что содержимое этой капельки можно принять без иммунной проверки, оптимизируя тем самым пищеварение. Третьи белки могут играть роль факторов роста клеток кишечника, стимулируя и направляя рост и функционирование кишечных клеток. Пока капелька жира окружена оболочкой, этот жир легко переваривается, желчному пузырю не приходится выделять желчь для абсорбции жира. Жирные кислоты внутри капельки изолированы от кальция в казеиновых мицеллах, и всё идёт гладко. Но как только кальций и жиры вступают в контакт, молоко, как мы сейчас увидим, сильно теряет в способности доставлять питательные вещества в организм. Давайте вернёмся к обычному световому микроскопу. Посмотрим на пастеризованное, гомогенизированное молоко и увидим, чем оно отличается от сырого. Первое заметное различие одинаковые размеры капелек жира и отсутствие живых бактерий. Но настоящий урон прячется за этой одинаковостью размеров, и его можно разглядеть только через электронный микроскоп. В нём мы видим, что у капелек жира уже не отсложного липидного бислоя оболочки, и они соединены с минералами и перепутанными остатками казеиновых мицелл. Почему так происходит? Нагревание при пастеризации заставляет сахар реагировать с аминокислотами, денатурируя белки и выбивая хрупкий коллоидный фосфат кальция из матрицы спагетти с фрикадельками. А денатурированные казеиновые макаронины сворачиваются в тугой плотный узел. При гомогенизации молоко проходит через очень узкие отверстия под большим давлением, уничтожающим архитектуру капелек жира. После того, как два этапа переработки уничтожают естественную архитектуру молока, ценные питательные вещества реагируют между собой, и эти реакции могут оказаться вредны для здоровья. Переработка может сделать молоко очень раздражающим для пищеварительного тракта, А химических изменений в переработанном молоке может произойти столько, что оно станет вызывать понос или запор. Во время переработки мягкая фрикаделька из коллоидного фосфата кальция соединяется с жирными кислотами, образуя своеобразное молочно-жировое мыло. Этот процесс называется омылением, раздражает у многих людей желудочно-кишечный тракт и делает кальций и фосфаты намного более биодоступными и трудноусвояемыми. Насколько трудно. Исследования, в которых сырое молоко сравнивалось с пастеризованным обезжиренным и человеческим грудным молоком, показали, что переработка приводит к падению биодоступности минералов в 6 раз. Молочный жир из свежего молока несёт на поверхности сигнальные молекулы, которые помогают организму понять, что молоко это полезное вещество, а не, допустим, болезнетворная бактерия. Переработка уничтожает эти удобные сигналы, Так что вместо того, чтобы без лишнего шума проникнуть в клетку кишечника, искажённые сигнальные молекулы замедляют пищеварение до такой степени, что это может привести к запору. Нагревание уничтожает аминокислоты, особенно хрупкие незаменимые аминокислоты, так что в пастеризованном молоке меньше белков, чем в свежем. Но повреждённые аминокислоты не просто исчезают. Они гликируются, окисляются и превращаются во всякую вкуснятину, вроде карбоксиметиллейзина, малональдегида и 4-гидроксинонинала. Потенциальные аллергены и вызывающие воспаление раздражающие вещества. Сторонники пастеризации любят указывать на то, что переработанное молоко содержит столько же белков и минералов, сколько и сырое. Измерения не показывают никакой разницы. Очевидно, подразумевается, что эти два продукта оказывают на организм одинаковое влияние. Естественно, если вы согласны с идеей, что пища это не только топливо, но и информация, и знаете, как переработка искажает химическую информацию, которую по плану природы должно передавать молоко, то можете заподозрить, что эти продукты сильно по-разному влияют на рост и развитие детей, и вы будете правы. В 20-х и 30-х годах прошлого века врачи сравнили влияние на развитие детей сырого и пастеризованного молока, разделив 1500 детей-сирот из приютов на две группы, одной из которых давали только сырое молоко, а другой только пастеризованное. Результаты были опубликованы во многих авторитетных журналах. У детей, которых кормили парным молоком, на сорок процентов лучше росли кости, улучшилось настроение, иммунитет, наблюдались и другие позитивные сдвиги. И это еще не все. Многие активные ферменты в свежем молоке, которые оптимизируют процесс пищеварения, тоже уничтожаются. Другие ферменты, например, ксантиноксидаза. которая обычно защищает молоко, но может повреждать наши артерии. Может спрятаться в искусственно сформированных жировых капельках и попасть в организм. Обычно наша пищеварительная система разрушает этот фермент и переваривает его, но спрятавшись в жире, он переваривается не полностью и может сохранить часть своих исходных свойств. Попав в организм, ксантиноксидаза может начать вырабатывать свободные радикалы, вызывающие атеросклероз и астму. Ещё одно отличительное свойство сырого молока поверхностные молекулы на мембранах капелек молочного жира ганглиозиды. Ганглиозиды мешают деятельности вредных бактерий в кишечнике. При переваривании они стимулируют развитие нервной системы. Гомогенизация уничтожает все эти полезные свойства. Что все эти научные данные значит лично для вас? Они значит, что переработанное молоко, которое вы покупаете в магазине это не молоко. не настоящее. Если вы не можете достать свежего, не переработанного молока, то что тогда делать? Найдите лучшую замену йогурт, сделанный из органического цельного молока. Процесс ферментации оживляет повреждённые белки и делает минералы более биодоступными. Завтрак из йогурта с долей свежих фруктов и орехов с точки зрения питательности намного лучше, чем холодное зерновые хлопья и переработанное молоко. Но если вы не хотите отказываться от молока на завтрак, тогда покупайте органическое цельное не обезжиренное молоко, в идеале от коров, выращенных на свободном выпасе, а не зерновом корме. Неорганические молочные продукты, конечно, дешевле, но на самом деле на каждый потраченный рубль вы получите меньше питательных веществ, чем из органического молока, потому что это молоко хотя бы дают коровы с органических ферм. Жидкость, которую дают голодные коровы, живущие на цементных молокозаводах, вряд ли можно назвать молоком. Но в любом случае избегайте соевого молока. Главная разница между Юху фастфудовым коктейлем из 7-Eleven и соевым молоком из магазинов здоровой пищи состоит в том, что в Юху добавляют шоколадный ароматизатор. Свежее мясо. Здесь в Соединённых Штатах специалисты из Департамента здравоохранения В неизменных белых перчатках советуют нам жарить мясо до упора. Не потому, что пережаренное мясо вкуснее или питательнее, а просто потому, что между забоем животного и покупкой мяса в магазине, я уж не говорю о готовке, проходит несколько дней или даже недель, а живут эти животные в жуткой грязи, в которой с удовольствием размножаются патогенные бактерии. А эти бактерии нужно убивать нагреванием ради безопасности. Если вам повезёт и вы отправитесь в путешествие в Азию, Африку или Индию, то рекомендую вам питаться в ресторанах, где на заднем дворе гуляют куры. Почему они там гуляют? Потому что свежее мясо это часть любой народной кухни, а свежее мясо, заведомо здорового животного, можно смело прожаривать слабо. Сочный розовый цвет говорит о том, что в мясе намного больше питательных веществ, чем в сером и пережаренном. В 40-х В 30-х годах прошлого века доктор Франсез Марион Потенжер провела десятилетний эксперимент, который дал нам ценные сведения о возможных долгосрочных последствиях пережаривания. Потенжер кормила одну группу кошек сырым мясом и парным молоком, а другую жареным мясом и пастеризованным молоком. Кошки, евшие сырое мясо, дали 10 поколений здоровых и жизнеспособных котят. А вот с кошками на диете из жареного всё было печально. к концу жизни первого поколения кошек у них развились дегенеративные заболевания, и они стали довольно ленивыми. У второго поколения дегенеративные заболевания развились раньше, и они стали терять координацию. К третьему поколению дегенеративные заболевания стали развиваться уже в начале жизни, некоторые котята рождались слепыми и слабыми и умирали в младенчестве. Эта группа страдала от паразитов, а заболеваемость кожными болезнями и аллергиями возросла от пяти процентов у нормальных кошек до девяноста процентов в третьем поколении. Самцы стали вялыми, а самки агрессивными. Котята четвертого поколения рождались либо уже мертвыми, либо настолько болезненными, что не доживали до взрослого возраста. Это исследование даже заставило производителей кормов для животных снова добавлять в корма некоторые витамины, потерянные во время нагревания. Впрочем, сухие корма и консервы для животных всё равно нисколько не сколько ни похожи на диеты, на которых кошка может жить хорошо. Исследование Потенжер подчёркивает, насколько важно есть богатое витаминами свежее мясо. Но если у вас нет возможности купить мясо, которое можно прожарить слабо, не опасаясь патогенов, то хотя бы постарайтесь достать самую свежую доступную зелень и есть её сырой или слегка варёной или тушёной. Как четыре столпа улучшат ваше здоровье. Сколько бы вам ни было лет, какие бы в вашей семье не были наследственные болезни, какие бы у вас лично не были факторы риска, сколько бы раз вы уже не пробовали сбросить вес или нарастить мышечную массу, если вы будете есть ту еду, что я описала в этой главе, ваше тело преобразится. А если вы планируете ребёнка, то питаясь согласно четырём столпам и до и после зачатия, а затем также кормя и самого ребёнка, когда он будет расти, гены в его организме смогут экспрессироваться таким образом, каким возможно не смогли ваши. Мясо на косточке содержит достаточно гликозаминогликанов, факторов роста и минералов, строительных материалов для костей, чтобы суставы ребёнка были сильными, а кости крепкими. Он вырастет высоким и будет хорош в спорте. Во взрослом возрасте эти же факторы будут поддерживать ваши суставы в хорошо смазанном состоянии и не дадут стареющим костям сломаться. Ни в каких пищевых добавках нет правильного баланса биодоступных минералов и коллагеновых факторов роста, которые могли бы укрепить ваш организм так же эффективно, как мясо на косточке. Мясо внутренних органов содержит витамины и жиры, строительный материал для мозга, который гарантирует детям стабильную психику и обучаемость, а употребление его во взрослом возрасте лучший способ гарантировать, что мозговые и нервные клетки останутся здоровыми на всю жизнь. Поскольку эти питательные вещества очень быстро распадаются, их невозможно заменить никакими таблетками. Ферментированная пища, полная пробиотиков, защищает желудочно-кишечный тракт от непрошенных патогенов. Поскольку здоровый кишечник лучше усваивает питательные вещества, пробиотики могут предотвращать инфекции и аллергические расстройства в других частях тела, что снижает потребность в постоянных дозах антибиотиков. Пробиотики, живущие в кишечнике, ещё и производят самые разные витамины, что помогает восполнить их возможный дефицит в рационе. Пророщенные зёрна помогут вам насладиться хлебом и кашей на завтрак, не съедая при этом пустых калорий, которые вызывают ожирение и диабет. Наконец, свежая еда естественным образом насыщена таким количеством антиоксидантов, которые ни за что не смогут пережить процесс высушивания, термообработки или упаковывания в капсулы и бутылки. Это лишь краткий обзор всей пользы, которую приносят четыре столпа Люди, не связанные ни с какой кулинарной традицией, едят пищу, соответствующую принципам четырёх столпов, намного реже, чем должны. Если ваша диета будет основана на четырёх столпах, вы будете регулярно заниматься физическими упражнениями и хорошо спать, то вы сразу заметите, насколько лучше себя почувствуете. Эта разница будет лишь накапливаться с годами, и вы будете выглядеть моложе своего возраста. Два шага к идеальному здоровью. До нынешнего момента я снабжала вас информацией, которая, как я надеюсь, убедила вас, что источник невероятного здоровья и жизненных сил вовсе не тайна. Вместо того, чтобы отдать здоровье на волю случая, вы можете контролировать свою генетическую судьбу, кормя свой организм теми же питательными веществами, от которых зависели наши предки. К этому ведут всего два шага. Первый Найдите лучшие ингредиенты, которые выращивают на самой богатой почве и наиболее экологически устойчивым образом. Второе. Гарантируйте, что ваш организм сможет наиболее эффективно использовать эти питательные вещества, готовя блюда согласно основополагающим принципам человеческой диеты, четырём столпам мировой кухни. Когда я говорю генетическая судьба, я имею в виду и ваше будущее, и будущее ваших детей. Как вы помните из предыдущих глав, для выращивания целого организма из одной оплодотворенной клетки требуется оптимальная питательная среда. Каждое событие в течение девяти с половиной месяцев в утробе — это маленькое чудо, которое требует здоровой благоприятной среды. Нет физиологического события важнее, чем транскрипция эпигенетических данных из гамет в зиготу. Соответственно, это событие наиболее зависимо от качества доступных питательных веществ и наиболее уязвимо для токсинов. Влияние питания на все аспекты клеточного роста и поведения, от определения специализации клеток до их роста и созревания это процесс, который продолжается всю жизнь. То, что учёным удалось узнать об эпигенетике и изменчивой природе клеток, говорит нам, что подобно плоду в утробе, Наше тело всю жизнь остаётся проектом в разработке, а каждая клетка реагирует на сигналы об окружающей среде, подаваемые нашим рационом питания. И поскольку послание, передаваемое едой, такое же сложное и полное нюансов, как и сама среда, из которой еда была получена, редукционистский взгляд, калории есть калории, подрывает истинную сложность химического послания. Как вы скоро узнаете, намного более реалистичный и полезный взгляд на еду думать о ней как об информации, химическом языке, на котором природа говорит непосредственно с нашим телом. 6 строительных материалов для улучшения мозга. Где их получить? Мы живём в эпоху суперфудов. Эксперты по здоровью в разных телешоу, подкастах и блогах с большим удовольствием рассказывают нам, какой именно пахучий корнеплод, малоизвестный тропический фрукт или уродливый орех из лесных дебрей в Гималаях та самая единственная и неповторимая еда, которая предотвратит рак кишечника, защитит вас от сердечного приступа и навсегда избавит от слабоумия и потери памяти. На самом деле, практически любая еда, выращенная в здоровой среде и съеденная в нужном количестве, полезна для поддержания какой-либо функции организма. Но, учитывая, что главная угроза здоровью вашего мозга это окислительный стресс, полезным будет определить группы питательных веществ, наиболее способных предотвращать окислительный стресс в хрупких ПНЖК, из которых состоит изрядная доля мозга. Вот почему я составлю список не конкретных продуктов и блюд, а групп, защищающих полиненасыщенные жирные кислоты. Они либо служат источником здоровых не окислённых ПНЖК, либо защищают ПНЖК от окислительных повреждений. Первое строи материалы омега-3. 15% сухого веса мозга составляет докозагексаеновая кислота. Мозгу нужно примерно 4 мг в день. Источники: сливки и сливочное масло из молока коров на свободном выпасе, устрицы, маслянистая рыба вроде сардин, макрели, лосося. Лучше всего сырого, слегка поджаренного, копченого или на худой конец консервированного в воде или оливковом масле. Икра. Растительные источники: сырья семена льна, семена чиа, грецкие орехи. Помните, если вы подвергнете кислоты омега-3 сильному нагреванию. Например, запекая грецкие орехи в пирожные, то омега-3 могут мутировать из здоровых ПНЖК в совсем не полезные искажённые молекулы мегатрансов. Второе строевые материалы омега-6. 15% сухого веса мозга составляет арахидоновая кислота. Мозгу нужно примерно 4 мг в день. Источники: яичный желток, пашот или яичница, сыр, сливочное масло. даже не обязательно из молока коров на свободном выпасе, сырые или пророщенные семена подсолнечника, грецкие орехи, зеленые стручки сои. Это мамы. Помните, кислоты омега шесть не так реактивны, как омега три, но все же склонны к реакциям и при сильном нагревании часто превращаются в мегатрансы. Третье, антиоксидантная радуга, чтобы защитить ПНЖК от окисления во время переваривания. Источники: яркие свежие овощи, сырые ферментированные или приготовленные на пару, ростки, сельдерей, болгарский перец, морковь, краснокочанная и зелёная капуста, лук, чеснок, кинза, петрушка и другая свежая зелень, соления, кимчи, солёные огурцы, квашеная капуста, маринованные овощи. Четвёртое витамин Е. Чтобы защитить ПНЖК в мембранах нервных клеток и в липопротеинах отправленных в мозг. Источники: сырые или пророщенные семена подсолнечника, пророщенная пшеница, шпинат, миндаль, фисташки, авокадо, соевые бобы, брокколи, устрицы, сельдь. Пятое. Аминокислота цистеин, ограничивающий ингредиент для выработки антиоксиданта глутатиона, который ремонтирует витамин Е после его окисления. Источники: говядина, баранина, курица, свинина, двустворчатые моллюски, тунец, мидии, сыр, яйца, соевые бобы, камут, дроблёный горох. 6. Витамин С для ремонта глутатиона. Источники: болгарский перец, гуава, листовая капуста, киви, брокколи, апельсины, клубника, горох, папайя, помидоры.